Глава восьмая. Мир Невсалея. Дворец темнейшего князя Арагеса Даниланиса. Огромный величественный дворец правителя Нижних миров принимал гостей. День совершеннолетия младшей дочери князя Арагеса собрал не только многочисленный клан Даниланисов, но и весь цвет знати Невсалеи. Короли, князья и высшая аристократия всех государств получили приглашение на праздник. На паркете великолепно украшенного бального зала яблоку негде упасть от желающих промчаться в задорной кадриле или неспешной пованье, пройтись в чувственном вальсе или строгом минуэте, а то и просто поглазеть на танцующих. Вдоль стен расставлены диванчики, кушетки и кресла, на которых восседают строгие матери и почтенные отцы прелестных девушек, кружащихся по залу в объятиях любезных кавалеров. В соседнем зале накрыты столы, где уставшие от танцев гости могут перекусить, выпить бокал шампанского или холодного лимонада, обменяться новостями и сплетнями со знакомыми. Увы, не всем веселье в радость. В таких местах всегда найдутся печальные одиночки, что стремятся затеряться в море знакомых лиц, потому что в празднике все плохое в их жизни становится еще хуже. Под балконом с музыкантами, в тени, увитой цветами колонны, притаилась юная красавица. Прикрывая лицо веером, девушка не отводила взгляда от дверей бального зала, нетерпеливо постукивала по паркету туфелькой и нервно кусала пухлые алые губки. Каждый раз, когда двери зала открывались, пропуская нового гостя, красавица раздраженно морщила носик. «Опять не он!» «Неужели ты почтила этот дом своим присутствием?» прозвучала над духом девушки. Красавица вздрогнула от неожиданности и резко обернулась, смерила негодующим взглядом подошедшего к ней мужчину. «Бастиарий Даниланис, конечно, это ты! Кто еще умеет так неслышно подкрадываться и пугать? Дорогуша, ты так задумалась, что пролети мимо тебя дракон, и то не заметила бы». Усмехнулся мужчина, И приобнял девушку за талию. «Не хочешь потанцевать?» «Убери руки, бастиарий!» Нетали дернулась в сторону. «Не буду я с тобой танцевать!» «А по какой причине?» — оскалил белоснежные зубы мужчина. В ярко-голубых глазах мелькнула злость, которая тотчас сменила лениво тупое выражение. «Ты Станисласа тут выглядываешь, что ли?» «Не твое дело!» — огрызнулась Нетали. На миг замерла, чувствуя, как кровь обожгла щеки при звуках этого имени, но сразу придала лицу равнодушный вид и смирила неприязненным взглядом мужчину рядом с собой. Но почему же не мое? Бастиари растянул губы в сладкой улыбке, которую Неталин на дух не переносила. Все знают, что кузен уже несколько месяцев не вылезает из твоей постели, и гадают, удастся ли тебе охмурить его настолько, чтобы получить брачное предложение. Полюбовавшись на ее ошарашенное лицо, довольным голосом добавил: На тебя штук двести пари заключили. Что? вскричала Нетали, яростно полыхнув глазами. Какие пари? Что ты несешь, баст? «Обыкновенные. да, нет, охмуришь не сможешь, жениться сбежит. В основном такие, даже тетушка на ставку сделала. Бастиарий сухо рассмеялся. «Вы что, наблюдаете за мной?» – прошептала шокированная девушка. «Пфф, красавица!» – скривил красивые губы мужчина. «Кому ты нужна? Все следят за моим дорогим кузеном, за притемнейшим князем Станисласом Даниланисом, наследником княжества и надежды всего клана». Бастиари снова усмехнулся и пропел сладким голосом. «Похоже, пари я выиграл!» и повернулся, чтобы уйти. «Что?» — вскричала Нетали, удерживая мужчину за рукав. «На что ты ставил, Баст?» «Что ты не получишь моего дорогого братишку, Нети? «На это я ставил. Я и еще тетушка Вилветина. Остальные были уверены, что ты справишься и затащишь Станисласа в храм. Так что мы с теткой хорошо озолотимся на тебя, моя милая Нетали. «Не обольщайся, Баст!» — процедила девушка, И глаза ее яростно сверкнули. Мой любимый вернется и сделает мне брачное предложение. Не сделает, дурочка. Он в низшем мире, где так любит проводить время, нашел себе женщину и скоро притащит ее сюда. Он вчера ненадолго вернулся из того мира и был у своего деда. Взял портальное зеркало. Понимаешь, что это значит, Нетали? Что? прошептала девушка в смятении. «Неужели Баст не врет? Что за женщина? Для чего Станисласу приводить ее сюда? Это значит, что та женщина — не высшая демоница. Мало того, она человек, как и ты. Но ты хотя бы сильная магичка. А там абсолютный магический ноль, раз для межмирового перехода ей требуется старое портальное зеркало. Станислас тебя променял на пустышку, Нетали. «Похоже, любовница ты так себе!» Бастиарий снова замолчал, с удовольствием наблюдая, как обида, отчаяние и ярость по очереди сменяют друг друга на хорошеньком личике девушки. «Вот так, милая Нетали, теперь будешь знать, как отказывать мне, высшему демону-бастиарию Шелиму Даниланису!» Надеялась урвать кусок пожирнее скромного кузена блистательного Станисласа, а в итоге осталось ни с чем. «Знай, ты еще прибежишь проситься в мою постель, милая Нетали, И я приму тебя, конечно. Ведь ты так красива. Но приму на особых условиях», — подумал он злорадно. «Что ж, пойду веселиться. Балы для того и созданы, чтобы танцевать и флиртовать. А ты продолжай грустить и кусать свои локотки, милая Нети. Баст довольно оскалился повернулся и неспешно отправился прочь от девушки. Несколько секунд она смотрела в удаляющуюся спину и резко вскричала «Стой, баст!». Обольстительно улыбаясь, под заинтересованным мужским взглядом, сделала несколько танцующих шагов. Подошла, привстала на цыпочки и потянулась к уху бастиария. Стараясь не морщиться от тошнотворного сладковатого запаха, всегда идущего от баста, томно прошептала «Скажи, Бостяри, ты не хотел бы занять место своего кузена в очереди на княжеский престол? Ведь он последний в правящей ветве рода Даниланисов. Что будет, если Станислас не сможет наследовать? Я запамятовала. Кто тогда займет его место в очереди наследников? Твой младший брат или ты?» Прошептав это, красавица отстранилась. Пристально глядя в голубые глаза мужчины, дразнящим движением облизала свои полные губы. «Что скажешь, если я помогу тебе получить то, что твое по праву рождения?» Мужчина усмехнулся. «Это была бы справедливая месть тем, кто отобрал престол у моего прадеда, милая Нетали. Давай найдем место, где не так шумно, и обсудим наши дела».